Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого. А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы, в воспитательный дом, опять сказал старый князь к великой радости Туровцына, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус.